Глава 16. Борьба со стрессом Так, переговариваясь, они вошли в башню. Стол уже был накрыт. Рядом застыл призрак, видимо, исполняющий роль официанта. Остальные разбрелись недалеко от холма, на котором стояло жилье доктора, периодически притаскивая камни для ремонта стены. Максим прошел к предусмотренному проектом входу. Тут на небольшой полочке он оставил свой рюкзак. Покопавшись в нем, он выудил подаренную доброй, может быть, даже очень прозорливой бабушке бутылку. Подошел к столу, присовокупив ее к выставленному, после чего сел на удобный стол. «О, я так понимаю, ты побывал в гостях у уважаемой Едвиги Лиходеевны?» «Да, имел такую честь. Очень интересная персона. Оставила у меня только положительные впечатления». «В сути, по бутылке Тея -то тоже понравился, что происходит достаточно редко. Не всякого духа она приветит, а уж о простых людях и речи нет», — сказал дух, алчно поглядывая на бутылку с черным содержимым. «Не знаю, возможно», — пожал плечами Максим. «Может, она просто проявила заботу?» «Не понравилось бы, не проявила». Ответил Дух, после чего повернулся к спонтанно возникшей двери, крикнув «Эй, червяк дымный, ты как, за стол идешь или нам можно тебя не ждать?» «Иду, психоаналитик недоделанный». А после началась натуральная попойка. Как понял наш герой, Духи друг друга знали хорошо, раз позволяли себе отпускай шуточки едкого содержания и весьма грубой формы. Максим поначалу просто пил, слушая, иногда поддерживая разговор духов. Но количество выпитого росло, обстановка становилась более раскованной. Разговор, как водится, чисто в мужской компании, свернул на привычные темы. Ну или почти привычные. Духи рассказывали интересные смешные истории о своей жизни или жизни других духов. Максиму рассказывать особо было нечего. Не о родителях же ему говорить. О них не хотелось даже думать, так что он помалкивал, больше слушал допил. Но потом духи стали играть в карты. Вечер для Макса перестал быть только алкогольным, став еще и азартным. Играли на камне энергии. Это такие накопители вроде земных батареек, чтобы энергия не рассеивалась в пространстве, и ей удобнее было пользоваться. Сначала наш герой играл в долг, но через несколько партий хорошо нагрел духов. Играли в покер. Играли по-честному, под клятвой силы о ненарушении правил. Черный самогон кончился, после чего перешли на напитки доктора. Пить стали меньше. Процесс игры становился напряженным. Доктор проиграл Максу несколько душ, от которых тот благородно отказался, сказав «А на хрена слону тромбон? У него хобот додит. Куда, блин, я твои души дену? Да и потом они у тебя не слишком великого ума, тупые, короче». На законный вопрос «почему» герой тоже нетрезво ответил в довольно цветистой форме. «Ёпт! Доктор, да ты чё, в натуре не вдупляешь? Глянь на своих крепостных!» «Да не на тех, эти ещё норм! Вон та троица, которая каменюку волочёт! Жаботинские, блин!» «И чё?» — снова не догнал доктор. «Ну, док, ты даёшь! Какой хозяин такая собака, в смысле крепостные? Они тащат огромный круглый камень, который можно катить!» Дальше снова играли Но с каждой партией интерес к игре пропадал Присутствующим захотелось прекрасного Далеко решили не ходить Доктору была предложена идея восточных танцев В исполнении его самых красивых душ женского пола Идея потерпела крах Поскольку двигались танцовщицы, мягко говоря, далеко от идеала Действо напоминало театр марионеток или наркоманок в жестком трипе Второе казалось куда реальнее. Лица отрешенные, глаза пустые, движения ломаные. Психоделика в чистом виде. Пьянствующие от такого даже трезвить начали. «Ай, док, убери ты этих убогих!» Возмутился змей. «Что ты за дух такой? Как тебе не придешь, так ты дичь какую-нибудь вытворяешь. Вот скажи, на кой ты их так оболваниваешь?» Так от них проблем меньше бабы же, — протянул Дух. Все, понимающие, закивали. — доктор и правда убери, они жуткие, я их боюсь. Такое ощущение, что у них сейчас винда полетит, и их захватит скайнет, и они начнут нас расчленять, — дополнил Макс, косясь на неудавшихся танцовщиц. — Ой, да ладно вам, — отмахнулся доктор, — они вполне милые. Вот без обработки да с мозга можно попрощаться сразу. Я их пытался оставлять в состоянии полного душевного равновесия и комплектности, ну а увы, в этом случае равновесие теряю уже я. Они же даже тут бедлам умудряются устроить. Хорошо, хоть и добровольные работницы, нормальные, без закидонов. Служат тихо, помогают, и никаких проблем. «А где они сейчас?» — поинтересовался Макс. «И чего ты их танцевать не позвал?» «Макс, они вольные. Они согласились мне служить. Даже не служить, а работать. Они могли просто развернуться и уйти в другое место, поискать другой путь. Но они остались. Это уже почти наем». С танцами не получилось, что, впрочем, расстроило отдыхающих ненадолго. Трое собутыльников решили петь. Голосом из всех троих более-менее обладал лишь Максим. Ситуацию это не улучшало, даже, напротив, делало еще печальнее, поскольку отличие между совершенно неумеющими петь духами и человеком проявлялось куда сильнее. Звуки, доносящиеся из башни, заставляли дергаться рабочих, у которых, между прочим, были почти отключены все чувства. Когда же духи затянули черного ворона, а Макс их не поддержал, поскольку при первых изданных ими звуках впал в легкий ступор, ощущая, что седеет, пение решено было прекратить. Причем прекратили сами духи, увидев, как человек становится белым. — Эй, Максим, братан, ты чего? — пьяно поинтересовал садок на да, человек вид у тебя жалкий плохо ты еще к менталу восприимчешь док похоже петь не стоит мы неосознанно вливаем в это дело силу вот и эффект а ты угромим ее еще да это было бы инфернально последняя песень гота нормальным живым людям такое лучше не петь дальше компания стала ввести светскую беседу о музыке и культуре Но чего-то все же не хватало. Тяга к прекрасному была очень сильна. Тогда пьяный в дым змей начал подбивать Максима на связь с Юлей, чтобы девушка устроила отдыхающим концерт по заявкам. А он смог на оплату не поскупиться. Гор золотых он, конечно, не обещал, но вот приличного размера холм гарантировал. Короче, начал метать понты, как осетр икру на нересте в виде как змей мутирует в павлина, к нему подключился док, обещая различные блага, если девушка будет петь только для него. Дальше начался процесс измерения благосостояния и ценности личностей. Порядком даты охреневший Макс слушал спор двух гашенных духов, отвалив челюсть. Змей напирал на силу, внешность, сексуальность, доктор на наличие жилья, слуг, земли в собственности и своего предприятия. А откуда у него предприятие Макс даже представить не мог, но, наверное, есть. Змей говорил, что девушке с ним будет интересно, он сможет ей многое показать. Док же отвечал, что он интеллигент джентльмен. Максим так и не понял, в какой момент духи вместо права на песни стали спорить непосредственно из-за сердца прекрасной дамы. Не понял, но испытал чувство ревности и собственничества. Поворот спора ему не понравился, о чем он сообщил в довольно грубой форме, впрочем, не переходя рамки разумного. Духи словам человека внеали, даже признали свою неправоту. А после начался процесс вызова, который взялся обеспечивать змей. Увы, но и тут к троице пролетела птица а Абламинго. Змей не мог настроиться на Юлю. Вместо нее попадались то кавказцы, то старухи, прости господи, трансгендеры, даже негр попался. Слайд-шоу изрядно повеселило двух зрителей. Пустевались над а не знатно. В итоге надрались до полной невменяемости, и все кончилось беседой по душам с размазыванием соплей и слез. И как апофеоз вечера, братанием. Утро встретило героя с закономерным результатом. Но жизнь продолжается, Максима в путь зовет дорога, так что не стоит и нам задерживаться в гостях у доброго доктора, да и что тут рассказывать? Не думаю, что вам будет интересно то, как герой приводил себя в порядок и прощался с доктором. Мы же с вами перенесемся дальше по тропе этой истории.